Воспоминания о них никогда не исчезало, и разговор постоянно возобновлялся. Иногда, месяца три спустя, она начинала вдруг смеяться за столом и восклицала: "Помнишь того актера, который был одет генералом и кричал петухом?" Ее знакомства ограничивались двумя семьями дальних родственников, представлявшими для нее все человечество. Она называла их всегда во множественном числе: эти Мартине, эти Мишлены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 Когда муж пришел завтракать, она бросила ему письмо и рыдая убежала в свою комнату. У него было достаточно времени, чтобы все обдумать и приготовить ответ. Он постучался к жене. Она сейчас же отворила, не смея на него взглянуть. Улыбаясь, он уселся, привлек ее к себе на колени и ласково, с легкой насмешкой, заговорил: "Моя дорогая малютка, у меня действительно есть приятельница госпожа Руссе".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 Она обняла мужа и из женского любопытства, которое, раз проснувшись, уже не засыпает, не отказалась поехать посмотреть на незнакомку, внушавшую ей все же некоторое подозрение. Инстинктивно она чувствовала, что опасность, о которой знаешь, не так страшна. Она вошла в маленькую, кокетливую квартиру на пятом этаже красивого дома, полную безделушек и со вкусом убранную. После пятиминутного ожидания в гостиной Полутемный от партиер и грациозно спадающих занавесок, дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина, брюнетка небольшого роста, немного полная, с удивленной улыбкой.